Девятый. Упрямое пятно. Леон Коупленд. Баньянкорт, 15. «О чем ты говоришь?» «Разве ты сам не видишь?» Леон купленд провел пальцем по кремовой стене своего кабинета, стараясь нащупать контуры пятна, на которое указывала андре «Если честно, нет», — сказал он. «Извини». Вот здесь оно начинается и уходит сюда. Оно темнее. Как будто там внутри что-то серое. Я... Ну, наверное. Хм, странно. Она пожала плечами. Отсюда его очень хорошо видно. Честное слово, я ничего не вижу. Наверное, все дело во мне, вздохнула Андреа. Я провожу здесь одна столько времени и... Пожалуй, тут хочешь-не хочешь, а начинаешь обращать слишком большое внимание на окружающую обстановку. Замечать разные изъяны. Я и так подумывал о том, чтобы здесь все перекрасить. Можно будет заняться и стеной. Разве мы можем перекрашивать стены?» Леон неуверенно молчал. «Знаешь...» — с легкой издевкой произнесла Андреа. «Если бы мы купили местечко в Харо, то могли бы делать там все, что угодно. Если бы захотели, могли бы выкрасить даже лампочки». «Анди, пожалуйста, не начинай!» Недовольно поморщился Леон. Он опустил руку, оставив мерзнуть плечо андрея «Ну, хорошо!» Она достала из кармана кардигана пачку сигарет. «Это была лишь шутка!» «Понимаю, понимаю. Просто...» «Ты же знаешь, какое большое значение имеет для этих людей внешний вид!» «Нужно выглядеть преуспевающими!» Андреа стало стыдно. Она видела, как переживает из-за своего нового положения Леон и понимала, что от возвращения к былым спорам становится только хуже. Она твердо решила молчать и не начинать все сначала. «А разве владеть собственным домом — это не свидетельство успеха?» — сказала Андреа, тотчас же нарушая данный себе зарок. «Ну же, Анди, «Ты думаешь, совет директоров отнесся бы с уважением к крохотной халупе на самой окраине?» — Ну, это уже их проблемы. Приблизившись к стене, Андреа обвела контуры темного пятна. — Разумеется. Но только благодаря им мы можем позволить себе выбирать. А ты можешь тратить все свое время на приготовление своего навороченного мыла. — Бутик туалетлий. — Покорнейше благодарю. — Туалетные принадлежности премиум класса, французский. Ответила Андреа с отточенной улыбкой, который прибегала, когда разговор заходил о финансовой стороне ее бизнеса. И было бы гораздо проще, если бы у меня было больше места, если бы я могла немного расшириться. Обещаю, через год-два я буду зарабатывать столько, что мы сможем купить что-нибудь действительно приличное. И, как знать, может быть, именно в этом году твое мыло выстрелит. Леон улыбнулся. В переносном смысле. — Ну, хорошо, хорошо, — сдалась Андреа. «Думаю, нам пора закончить, и я не вижу ничего плохого в стремлении видеть кабинет без недоделок. Находиться здесь буду в основном я, я... никакого пятна не вижу». В какое-то мгновение они молча созерцали кремовую стену. Затем андрея развернулась и удивила мужа поцелуем. Тот рассмеялся, ответил ей, и напряжение спало. «Замечательно». Андрея вспомнила про незажженную сигарету в руке. — Я буду на балконе. — Кстати, разве тебе не нужно работать? — Пока что работы у меня мало. — Они все еще проводят свою реорганизацию? — Да, как только этот этап реконструирования завершится, и мы разберемся в новых приобретениях, мне придется заняться организацией взаимодействия. Леон бросил на нее взгляд. Андрея хотела надеяться, что глаза у нее не совсем остекленели Иди курить. Улыбнувшись, покачал головой он. андрея не могла скрыть своего облегчения. — Спасибо, я тебя обожаю. Когда она снова просунула в дверь голову, чтобы спросить у него насчет ужина, она увидела, что он стоит у стены, проводя по ней пальцем, словно ощупывая контуры пятна. — Ну вот, теперь получше. — Как скажешь. — По-моему, оттенок практически полностью совпадает. — Да. Однако андрея похоже, не была убеждена. — Да, кажется, неплохо, оно исчезло. Леон отступил назад, а Андреа снова прикоснулась к свежевыкрашенному месту, проверяя края. Она сосредоточенно нахмурилась. Глядя на то, как его жена в пропотевшем спортивном костюме ощупывает стену, Леон не сдержал улыбки. Но он понимал, что переезд дался ей нелегко, и меньшее, что он мог сделать, — это закрасить пятно. «Оно здесь», — задумчиво произнесла Андреа. «Не знаю, но текстура другая, разве не так?» «Но я не собираюсь целыми днями гладить стену, так что, полагаю, все в порядке». Последовала долгая пауза. Андреа обдумывала его слова. «Да», — наконец сказала она, принимая решение оставить все как есть. «Ты прав». «Спасибо, я иду в душ». — Да, и потом мне нужно будет обзвонить потенциальных покупателей, так что на ужин я закажу что-нибудь на дом. Еще раз поцеловав мужа в щеку, она вышла из комнаты. — К тому же, — задумчиво произнес Леон, — теперь, когда я нашел нужную краску, мы сможем с ним разобраться, если оно вздумает снова вернуться. Обернувшись, Андреа ему улыбнулась. — Раз ты счастлив, я тоже счастлива. Тук — Тук-тук! Подняв взгляд, Леон увидел в дверях сияющую андрея «Привет», — попытался улыбнуться в ответ он. «Обедать хочешь?» «Здесь или куда-нибудь сходить?» ну, «У меня были мысли насчет нового вегетарианского кафе, но ты, похоже, занят». «Да». Леон окинул взглядом графики и отчеты, которыми был завален его стол. «Скорее всего, вырваться не смогу». «Ничего страшного, я могу чего-нибудь тебе принести». Я слышала рис с овощами там бесподобный. — Спасибо. Леон взял распечатку, надеясь, что он вел себя не слишком грубо. — По крайней мере, у тебя появилась работа. — Да, но... — Понимаешь... Он с трудом сглотнул. — Почему он так боится сказать ей правду? Его вины тут нет. — Вчера в новостях сказали, по-видимому, мы отравили воду в какой-то индийской реке. Я пытался разобраться, в чем дело, но... — В общем, ничего хорошего. Анди задумалась. — Я хочу сказать, мы все знали, когда ты поступал на эту работу. Нефтехимическая промышленность очень... Она бывает... андрея помолчала. — Подожди, тебя ведь не смогут в этом обвинить, правильно? Ты же работаешь совсем недавно. — На кого-нибудь нужно же будет свалить вину? Нельзя уволить дважды. — Но ты ведь ни в чем не виноват, это несправедливо. Леон неуютно заерзал на месте. Анди медленно выдохнула, стараясь вернуть свое хорошее настроение. — Слушай, — хитро усмехнувшись, подалась вперед она. — А почему бы не переговорить с тем, кто живет наверху? Не сомневаюсь, он сможет все уладить. — Убрав меня, — покачал головой Леон. — К тому же, насколько я слышал, хоть мы с ним и живем в одном доме, можно считать, что мы обитаем на разных планетах. Откинувшись назад, он потянулся. — Все будет хорошо. — О, да, знаю. Леон кивнул. — Акции пойдут вниз, будет заявление для прессы, но жизнь будет течь своим чередом. — В отличие от реки, — мрачно пошутил Андреа. «Анди — Анди! Помимо воли рассмеялся Леон. «Знаю-знаю, это очень серьезно. Я все поняла. Просто терпеть не могу, когда ты в таком подавленном состоянии. Это...» Она осеклась, и ее внимание оказалось приковано к какому-то другому месту. «Анди, что с тобой?» «Малия приходила вчера?» — отрешенным голосом спросила она. «Ты полагаешь, я сам пропылесосил квартиру?» «Нет, просто стена...» Обернувшись, Леон застыл. Вот оно, пятно, ясное, как божий день. Почти полтора фута в поперечнике сероватая заплата на яркой краске. Как он до сих пор его не заметил? Твою мать! О, значит, теперь ты его видишь? В отличие от мыли, полагаю. Я, ну, стена была только что окрашена. К тому же, разве она занимается стенами? — Леон все еще не пришел в себя после появления пятна. «Кухню она всю протерла, когда ты забрызгала ее кока-колой. Я полагала ему ли я должна была хотя бы попробовать его оттереть?» Теперь, когда он также заметил пятно, Леон удивился, как сдержанно отнеслась к этому жена. Его это потрясло. «Хочешь, чтобы я снова ее вызвал?» «Пожалуй, нам нужен специалист. По крайней мере, я с ней поговорю. В худшем случае я всегда смогу сам этим заняться». Леон провел пальцами по стене, стараясь обнаружить разницу в текстуре, о которой говорила жена. «Время у тебя будет?» — скептически спросила она. «Найду». Пожав плечами, Андреа направилась на кухню. Леон сосредоточенно смотрел на пятно на стене. Внезапно острая боль пронзила его ногу. Опустив взгляд, он увидел, что силой втыкает в штанину кончик ручки. Леон успел отдернуть руку прежде, чем проткнул кожу до крови, и, сделав над собой усилие, заставил свою судорожно оцепеневшую руку положить ручку обратно на стол. Похоже, он сам не отдавал себе отчета в том, какой у него сильный стресс. "Знаешь, пожалуй, я пойду с тобой", окликнул Леон жену. "Где ты достала краску?" окликнул через плечо Леон. Ответ последовал не сразу. Затем в дверях появилась Анди в забрызганном фартуке и с руками, пахнущими почулями. — Извини, что ты спросил? — Краска. Где ты ее достала? Она недоуменно склонила голову на бок. — Я думала, краска у тебя есть? — Есть. Леон выпрямился, отведя в сторону кисть, с которой капала краска. — Но только теперь она совсем другая. а — По-моему, такая же. Да нет, то была густая эмульсия, а это я хочу сказать, она совсем жидкая. Ничего не закрашивает. Леон провел кистью по пятну, оставив на нем кремовую полосу. Но с таким же успехом он мог брызнуть на него водой. Ну, нисколько не смутилась Андреа, больше краску я не покупала. Так что если только кто-то не проникает в дорогие квартиры, и не оставляет банки с... Леон бросил на нее такой взгляд, что улыбка замерла у нее на устах. «Все в порядке?» — внезапно встревожилась она. Чувствуя подступающую к горлу тошноту, Леон тяжело сел. «Всему виной обед? Или это уже дает знать о себе стресс?» В периоды стресса у него всегда начинались проблемы с желудком. Перед собеседованием о приеме на последнее место работы он почти час проторчал в туалете. «Я просто хочу брать это пятно». — Наконец, — сказал Леон, — я знаю, как оно тебя раздражает. Подойдя к стене, жена так близко склонилась к грязно-серому пятну, что Леон непроизвольно отпрянул. — Я хочу сказать, мне оно не нравится, Леон, это очевидно, но если ты плохо себя чувствуешь... — Знаю, знаю, я просто хочу, чтобы тебе было здесь уютно, в этой квартире. Андреа улыбнулась. Ты здесь, поэтому мне уютно. Она помолчала. Но я ее никогда не полюблю, Леон, с пятном или без. Ну, я предпочитаю, чтобы пятна не было, объявил Леон, поднимаясь на ноги. Мистер Коупленд? Я вас слушаю. Чем могу вам помочь? Это э-э это Сьюзи. Тонкий голосок кривел по громкоговорящей связи. Из несправедливости. Мы обеспечиваем вам связь со средствами массовой информации». «Да, Сьюзи, мне известно, кто вы. Что вам нужно?» «Всю эту неделю пресса буквально обращается к нам в связи с событиями на реке Истрапти. Мы просто хотели убедиться в том, что вы получили от нас рекомендации по тому, как отвечать». Леон перестал оттирать стену, в руке у него по-прежнему была зажата губка в мыльной пене. «Да-да, мы все получили». Он оглянулся на компьютер с непрочитанным сообщением, пришедшим на электронную почту. «Так, хорошо, у вас есть какие-либо мысли?» «Да, конечно», — рассеянно ответил Леон. «Кажется, все выглядит не так уж и плохо». Он подошел к столу, соображая, как открыть почту, не трогая компьютер грязными руками. Его взгляд скользнул на маленькое ведерко, но от грязи вода уже помутнела, и при мысли о том, что губка снова впитает в себя всю эту дрянь, Ему стало не по себе. Леон стоял, не в силах принять решение. «Вы меня поняли?» «Э-э... нет», — сказал Леон, внезапно поймав себя на том, что не слушает свою собеседницу. «Вы не могли бы повторить еще раз?» «Конечно», — произнеслась Юзи с бесконечным терпением сотрудника, общающегося с очень важным клиентом. «Я только сказала, что поскольку ваша роль не должна была привлекать внимание прессы, мы с радостью предложим свои рекомендации и указания». Сьюзи сказала что-то еще, но Леон уже думал о том, что придется вызывать сантехника. «Раз это пятно появляется снова и снова, в стене что-то есть, правильно?» «Отлично. Спасибо за то, мистер Коплэн, что уделили мне время». Щелчок в трубке оставил Леона стоять в тишине, по-прежнему рассматривая зажатую в руке губку. Он перевел взгляд с нее на стену и обратно. Теперь пятно казалось гораздо темнее, но только потому, что было влажным. Да еще обработанным средством для мытья посуды. Многие интернет-странички домашних умельцев клятвенно заверяли, что ничего лучше не бывает. Конечно, надо будет подождать, когда все высохнет, и только тогда можно будет узнать, наверняка исчезло ли пятно, но... Сперва Леон собирался пройтись по нему еще несколько раз. Чтобы уже наверняка. Леон вытер руку Алло, поставив под волосами лужицу из пузырьков. Он бросил взгляд на компьютер. Этим он займется позже. Первым делом нужно очистить рабочее пространство. Затем можно уже заняться... Общей ситуацией. Леон снова принялся оттирать стену. «Что это за запах?» — поморчилась Андреа. «М?» «Здесь воняет». «Ой, извини, я думал луксус тебе нравится». «Да, на жареной картошке. Но мне не хотелось бы, чтобы им провонял мой дом». «Извини», — повторил Леон, пожимая плечами. «Сантехник сможет прийти только через несколько дней. Вот я и решил попробовать». «Это... это что такое?» «Ты же в мыле большая дока, ты должна знать!» «Я очищаю лица видных персон, а это все гораздо... Э, грубее, чем то, с чем мне приходится иметь дело!» Она ткнула носком туфли коробку с яркими разноцветными бутылками, каждая из которых была украшена энергичными обещаниями. «Максимальная сила! Уничтожает плесень! Никакой грязи!» Ну, если честно, на мой взгляд, от химических реактивов стало только еще хуже. Наступила гнетущая тишина. В какое-то мгновение Леону казалось, что жена пошутит насчет реки в Индии, чтобы снять напряжение. Однако она молчала. «Знаешь», — задумчиво промолвил Леон, — «когда я был маленьким, у моей мамы была подруга Тори. На самом деле она приходилась ей троюродной сестрой, но они знали друг друга всю свою жизнь. Когда я познакомился с Тори, у Той было много кошек. Почему, не знаю, но моя мама всегда злилась на кошек, как будто их не должно было там быть, а мне они нравились. Я хочу сказать, а как же иначе, я ведь был маленький. Но в доме Тори вечно сильно воняло. Ужасно, резко, въедливо. Тогда я не знал, что это такое, но недавно я читал про уксус и, наконец, сообразил, в чем дело. С помощью уксуса оттирают кошачью мочу. Вот чем воняло у неё в доме. Кошачьей мочой и уксусом. Дикость, правда? Мне 38 лет, а я по-прежнему узнаю что-то новое про свое детство. Он обернулся к Андреа, но той уже не было. Оно и к лучшему. Леон не смог бы сказать, хотелось ли ему развивать свои мысли дальше. Следовать за полузабытым чувством отвращения, боязни испачкаться. Этот постоянно удручающий запах и сознание того, что ты не распоряжаешься своим жильем. От этого нельзя бежать. Покачав головой, Леон снова плеснул на тряпку уксус. Все в порядке. Скоро придет сантехник и положит всему конец. Расползающееся пятно смотрело на него, терпеливое и бесстрастное. «Здравствуйте!» Леон выдавил приветствие сквозь зубы, стиснутые в глубоком раздражении. Его взгляд не отрывался от стены. «Да, Сьюзи, что вам нужно?» Пятно вернулось, теперь уже практически черное на мягкой кремовой краске остальной стены. «Да, я знаю». Он был абсолютно уверен в том, что оно исчезло, оттертое со стены, но оно не только вернулось, но, кажется, стало еще хуже. «Извините, когда мы договорились об этом?» Леон неуютно сместился, стараясь зажать телефон плечом. Он внимательно изучил пятно. Оно стало не только темнее, теперь оно казалось каким-то выпуклым. Я хочу сказать, меня нельзя назвать, как это называется, вроде фотогеничного, но только на видео. Он опустил взгляд, представляя, как его снимают. Костюм его был испачкан и заляпан от постоянной борьбы с пятном, в гораздо большей степени, чем он полагал. «Да, совершенно верно. На экране я выгляжу неважно. Подождите». Снова сдвинувшись в сторону, Леон положил телефон на стол и ткнул кнопку громкоговорящей связи. Раздался раскатистый голос Сьюзи. Похоже, он случайно увеличил громкость до максимума. «Просто короткое интервью. Как мы уже с вами говорили, вы здесь самый высокопоставленный руководитель, поэтому необходимо, чтобы с заявлением выступили именно вы. Мы подготовим основные тезисы». — Мы настоятельно рекомендуем сделать упор на то, что причиной аварии стали низкие местные стандарты техники безопасности. — Это правда? — спросил Леон, мысленно представляя себе, как он стоит перед объективом телекамеры, отчаянно пытаясь оправдать чужую ошибку. — Я полагал, что расследование еще не завершено. — Мы абсолютно убеждены в том, что это правильная позиция. В голосе Сьюзи не было ни тени сомнения. — Хорошо. Леон не знал, что еще сказать. «Наверное, мне понадобится новый костюм». «Прошу прощения, не берите в голову». Его взгляд уже остановился на ведре с чистящим средством. «Просто дайте знать, когда это будет». «Непременно. Еще раз спасибо». Щелчок, и она исчезла. Леон тяжело опустился в кресло, запах отбеливающего средства уже впитался в него, обволакивая со всех сторон. У него кружилась голова. Нужно подышать свежим воздухом. Поднявшись на ноги, Леон принялся оттирать стену. — Не понимаю. Сантехник равнодушно пожал плечами. — Как я сказал, никакой трубы нет. — То есть? — Извините, как вы сказали, вас зовут э, Джон? — Типа того. Сантехник снова пожал плечами. — Его голос начинал действовать Леону на нервы. — Тогда откуда протечка, если трубы нет? — Точно. Нет. — Нет чего? Протечки или трубы? — Ни того, ни другого. Ни трубы, ни протечки. — В таком случае, что это такое, черт возьми? Леон в отчаянии указал на здоровенный участок стены, который теперь приобрел гнилой синюшно-черный оттенок. пятно было рыхлым и откровенно влажным с маленькими комочками которые могли быть кусками отвалившейся штукатурки или колониями разрастающейся плесени Леона так и подмывала броситься его оттирать но он сглотнул это желание он изо всех сил старался сдерживаться до прихода сантехника и вот сантехник здесь он должен все исправить грязь наконец высказал свое предположение сантехник ну какая же эта грязь Взорвался ли он. «Вы только взгляните! Взгляните сами!» «Что-то проступает сквозь стену, это я вам точно говорю. И я хочу знать, откуда это. Я хочу это остановить. Объясните, от чего это происходит?» «Ну, это не труба. Тут у нас полная уверенность. А насчет Стального... Это не моя епархия, извините». «Вы это серьезно?» Леону захотелось расплакаться, но он сохранил лицо твердым. Какое-то время мастер молча обдумывал его слова. — Полагаю, виной само здание. — Что вы хотите сказать? — спросил Леон. Он постарался придать своему голосу строгие интонации, четкое предупреждение. Поджав губы, сантехник переменил тему. — За стеной. — Что там? «Вы знаете? Другая квартира?» Леон молча покачал головой. «Наверное, нужно узнать. Может, разберетесь с пятном. Но это не протечка. Никаких труп там нет». С этими словами мастер взял сумку с инструментом и откланялся. Леон задумчиво постоял. «Что там за стеной?» Он покачал головой. Как только за сантехником закрылась дверь, Леон бегом вернулся в кабинет и карандашом ткнул в телефон, вызывая консьержа. Он потянулся было к телефону, но остановился, внезапно испугавшись, что его рука испачкана грязью, капающей со стены. Вместо этого он включил громкоговорящую связь. Дежурный консьерж слушает. То он был скучающий, деловой. — Да, алло, это... — Мистер Коупленд, рад вас слышать. Как дела у Яника? Он все починил? — Нет, на самом деле от него не было никакой пользы. Мне нужно поговорить с другим сантехником. — С другим? Консьерж попытался скрыть свое недоумение. — Мистер Коупленд, Яник знает систему водоснабжения этого здания лучше кого бы то ни было, кроме разве что тех, кто его возводил. В чем проблема? — Он сказал, что трубы нет. — Повторите еще раз. — Он сказал, что никакой трубы нет, поэтому мне нужен другой сантехник. — Мистер Коупленд, — медленно произнес консьерж, словно его язык передвигался по минному полю. — Если яник говорит, что трубы нет, тогда любой другой мастер едва ли сможет... Леон смахнул телефон со стола, обрывая своего собеседника. Он рухнул в кресло. Сердце у него колотилось гораздо чаще, чем это можно было бы оправдать состоявшимся только что разговором. Леон молча сидел, уставившись на стену. В комнате стоял сильный запах, но это уже была не резкая едкая вонь чистящих средств. Воздух наполнился терпким, плотным запахом влажной гнили. Леон уже дважды принимал сегодня душ, однако этот запах по-прежнему обволакивал его. Он посмотрел на свои руки с потрескавшейся и покрасневшей за последние недели кожей и напряг глаза, стараясь разглядеть, не перешла ли на него грязь с пятна. времена миллион видел это, в зеркале или в стекле, свое отражение, перепачканное, облепленное плесенью, Расползающаяся сырость, проникшая щупальцами глубоко внутрь, не оставившая ничего, кроме пустой оболочки, до самых глаз, заполненной зловонной водой. Ощущение прошло, и осталось только непроходящее беспокойство. — Что это? — А на что это похоже, Леон? — измученным тоном спросил андрея Это похоже на то, что ты пытаешься его спрятать. Вот на что это похоже. Я просто подумала, что незачем нам с тобой таращиться на него. Загораживать пятно шкафом, когда меня нет в кабинете, проблема не решит. Это же просто пятно. терпеливо промолвила Анди. Я знаю, тебе оно неприятно. Это ты его заметила первое? Знаю. И мне оно тоже неприятно. Просто сколько времени мы собираемся здесь прожить? Год? Это не так уж и долго ли он. Будет лучше, если мы просто перестанем обращать на него внимание. Тебе нельзя так переживать. Наступило долгое молчание, затем Андреа попыталась сменить тему. «Я тут на днях видела тебя по телевизору?» «Вот как?» «А ты что, думал, я пропущу, как моего мужа показывают в вечерних новостях?» «Твой муж всеми силами старается минимизировать негативные последствия того, что его компания отравила несколько сельских общин. Пожалуй, было бы лучше, если бы ты это пропустила». «Ты же знаешь, что ни в чем не виноват». м mm. Я выглядел нормально?» «Да». «Что «да»?» «Я хочу сказать, мне показалось, что ты вел себя, даже не знаю, странно». «Странно». «Понимаешь, ты говорил очень быстро, и в том, что ты говорил, по-моему, не было никакого смысла. Например, ты постоянно повторял про прорыв плотины, но тебе же сказали, что это произошло вдалеке от плотины». — О, я... Наверное, я просто думал о чем-то другом. Андреа не на шутку встревожилась. — Как дела на работе? — Замечательно, — отмахнулся Леон. — Все выдохнется, само собой. Я попотел перед телекамерами, а на самом деле только это и было нужно. — Значит, ты просто козел отпущения? — Такая у меня работа. Ты сидишь и получаешь деньги до тех пор, пока кто-нибудь не зайдет слишком далеко, и тогда ты падаешь. Если падение получается мягким, ты снова поднимаешься. Если падение получается жестким, тебя выметают прочь, как Донована». м mm. расстроилась, но это быстро прошло. «А что думают остальные?» «О, все просто в восторге. Альбертсон называет это моим крещением и не перестает рассказывать про свой первый крупный скандал». Судя по всему, кровавый алмазы, хотя он упрямо настаивает на том, что это было лишь недоразумением. «Серьезно?» «Да, поговаривают, что через несколько месяцев меня переведут на другую должность». «Повышение?» «Не знаю. Вероятно, на такую же, но как знать». «И тебя все это нисколько не беспокоит?» «Сейчас уже поздно что-либо изменить. К тому же, это ты вечно отпускаешь глупые шуточки на этот счет». «Дело не в этом». «А в чем?» «Потому что кто-то определенно должен испачкать руки, чтобы ты могла швырять деньги на производство своего необыкновенного мыла». Атмосфера между ними стала ледяной. «Что ж», — презрительно бросил Андреа, — «я рада, что ты с этим смирился. Полагаю, ты можешь тереть и дальше. В худшем случае это будет пятном на моем послужном списке». У Леона дернулись губы, И она тотчас же пожалела о своих словах, зависших в воздухе. «Я ототру это пятно», — тихо произнес Леон. «Я его обязательно ототру». Андреа помедлила мгновение, настраивая себя, а затем покачала головой. «Я консультировалась с психиатрами, изучала клиники, специализирующиеся на обсессивно-компульсивных расстройствах. Я не...» «Тут стыдиться нечего». «Ты помнишь Кристу?» У ее приятеля такое же расстройство, он... «Анди, я знаю, что ты не хочешь жить здесь, просто я...» «Леон!» Тихо, но настойчиво произнесла она. «Дело не во мне. И ты это понимаешь». «Я отодвину шкаф. Мы не можем просто не замечать это пятно». «Замечательно поступай, как считаешь нужным. Просто, пожалуйста...» Андрея протянула распечатанный лист. «Я составила список...» Пожалуйста, изучи его и позвони кому-нибудь из тех, кто в нем указан. Моя голова тут ни при чем, я это знаю. И ты тоже это понимаешь. Последовала долгая пауза. Я больше ничего не знаю, Леон. Честное слово. Но если ты будешь и дальше продолжать оттирать это пятно, я здесь не останусь. От всех этих запахов, от химикатов у меня раскалывается голова. Я не могу спать. Леон ничего не ответил. Его взгляд не отрывался от руки жены. Он почувствовал, как у него подгибаются колени. Там, чуть ниже локтя, было характерное светло-серое пятно. К горлу подступила тошнота. Пятно расползалось. «Хорошо», — наконец сказал Леон. «Я с этим разберусь». Квартира номер 71. Потребовалось много сил, чтобы установить, что находится за стеной, и еще больше, чтобы найти дорогу в эту жуткую заднюю половину здания. Никто не хотел говорить о планировке этого места, но теперь это уже не имело значения. Лен пробрался сюда. Ему это удалось. Вот откуда, по словам сантехника, шла вся грязь. Он совсем всем разберется, как и обещал. Остановившись перед ничем не примечательной дверью, за которой царила полная тишина, Леон сделал глубокий вдох. Действительно ли он почувствовал этот запах? Едва уловимое зловоние. Оно доносится оттуда? Трудно сказать. Но Леон знал, что источник здесь, должен быть здесь. Это жуткое убогое место именно то, что он ищет. То, что выталкивает к нему в квартиру страшную болезненную опухоль, находится внутри. Леон мысленно видел это. Притаившуюся за дверью смертельную заразу. Зловонную нищету, породившую грязь, проникающую сквозь стены. Собравшись с духом, он поднял кулак и постучал в дверь. «Где ты был вчера вечером?» На лице у андрея гнев боролся с беспокойством. — Что ты хочешь сказать? — Здесь, дома. — До того, когда я вернулась, тебя дома не было. Ты возвратился только после полуночи. — Извини, я думал, ты уже спишь. — Это не ответ. Муж не отвернулся, не оторвал взгляд от стены. Он провел по ней пальцем и скорчил гримасу, словно нащупал что-то скользкое и маслянистое. От него сильно несло запахом отбеливателя. — В семьдесят первой квартире. — В нашем здании? — спросила Андрея, и гнев уступил место недоумению. — Мы их знаем? — Знать некого. Квартира пустая. — Совершенно пустая. — Пожалуйста, Леон, просто расскажи мне, что происходит, что... — За этой стеной. Он повернулся к ней лицом. — Это из-за пятна. — Обреченным тоном произнесла Андрея. Ты когда-нибудь бывала в задней половине здания?» Отрешенным тоном продолжал Леон. «Это что-то. Ты знаешь, как живет вторая половина? Вот только это не половина, а значительно больше, не так ли?» Но я был так уверен. «Так уверен в том, что это там». «Леон!» — взмолилась Андреа. «Ее вещи были собраны, она могла уходить хоть прямо сейчас». но она не могла оставить мужа в таком состоянии. Бог знает, на что он способен. Я стучал так долго. Несколько часов. Леон показал свои распухшие, покрытые ссадинами руки, и Анди ахнула. Но ответа не было. Я ждала затем решил посмотреть сам. Она потянулась было к его разбитым рукам, но он их отдернул. — Леон, только не говорил что ты взломал дверь. — Знаешь, что я обнаружил внутри? — Ну, ты сказал, что в квартире никто не живет, так что, полагаю, ничего. Леон умолк на мгновение, сбитый с толку. — Ах, да. — Но не просто ничего. — Я обнаружил стену, Анди. Обратную сторону, вот этой самой. — И там ничего нет. — Абсолютно ничего. Она чистая. Он шагнул к ней, словно собираясь ее обнять, но в последний момент отшатнулся, не в силах к ней прикоснуться. — Ты понимаешь, что это означает? — Андреа ничего не сказала. — Это означает, что это не может быть той же самой стеной. Там есть еще что-то между нами и семьдесят первой квартирой. Что-то внутри стен, что просачивается наружу. У него на лице появилось торжествующее выражение, точно он разрешил все проблемы. «Я ухожу», — объявила Андреа. Лицо Леона исказилось от отчаяния. «Что?» «Какое-то время я поживу у Кристы. Пожалуйста, позвони мне, когда хоть немного выспишься. И договорись о приеме у психиатра». Голос Леона наполнился отчаянием, он судорожно ткнул в стену. Взглянуть Анди в глаза он не смог. — Извини, я понимаю, что жить с этим трудно, но я все решил. Я разберусь с пятном, избавлюсь от него. — Мне нет никакого дела до пятна, Леон. Я его теперь почти не вижу. Все дело в тебе. Ты нездоров Нет, пятно ужасное и запах. Меня беспокоишь только ты, Леон. Все тимующие средства, то, что ты бесконечно трешь стену и... Голос андрея дрогнул. Она заплакала. — Я все исправлю. — Нет, — сказала андрея поворачиваясь к двери. «Не исправишь!» Леон поднял взгляд. Заставил себя взглянуть на него. На серое пятно. Расползающееся по ее шее, по лицу, проникающее в рот. Все дело в нем. «Это оно заставляет жену говорить такие вещи?» Леон попытался ухватить уходящую Андреа за руку, объяснить ей, что она перестала быть самой собой. Но тут он впервые отчетливо увидел свою собственную руку. Она потеряла окраску, стала мертвенно-серой. «Ты в моей руке?» — пятно лишь безмолвно источало какую-то жидкость. Сглотнув комок в горле, Леон почувствовал, что у него пересохло во рту. Ноги дрожали от страха и от голода. Он больше ничего не мог есть на кухне. он уже Проверил. Все было заражено. Что тебе нужно? Ты же должно чего-то хотеть. Может быть, Анди права, не настоящая. Это что-то у меня в голове заставляет тебя видеть, а в этом случае это можно как-то исправить лекарствами или в клинике, о которой говорила Анди. Господи, Анди. Или он бессильно упал в кресло. В кабинете наступила тишина. «Но если... если это настоящее тебя больше никто не видит, теперь уже и Андреа, это означает, что ты выбрала меня? Явилась по мою душу? Почему?» Леон знал ответ. Его взгляд скользнул по письменному столу. «Свидетельские показания, отчеты, материалы, расследования, их было так много». Вот уже несколько дней он ни с кем не разговаривал, не отвечал на звонки и сообщения по электронной почте. — Его выгонят с работы? Леон горько рассмеялся. — Теперь уже слишком поздно. Он не тот, кого можно выгнать, он стал другим. — Это же бред. Я работаю над тем, чтобы все исправить. Мы очищаем реку, мы строим то, что предотвратит повторение подобного в будущем. Я еще не работал здесь, когда это произошло. Я в этом не виноват. Толстая струйка гноя вытекла из-под покрытой серой плесенью штукатурки. «Это несправедливо! Я этого не заслужил!» Леон крепче стиснул рукоятку молотка. Молоток все еще был закреплен ремешком в коробке с инструментом. Судя по всему, Леон им еще ни разу не пользовался. «Убирайся! Дай меня оттереть тебя, иначе я сделаю так, чтобы не осталось никакой стены, где бы ты продолжала гнить!» Леон понятия не имел, сможет ли полностью разрушить стену одним молотком, но был готов попробовать. Если пятно просачивается изнутри, добраться до него можно только так. Это мой дом. Убирайся. Пятно отказывалось. Издав утробный клич, проникнутый яростью и отчаянием, Леон с разбега набросился на него, обрушив молоток в самую середину. Стена распалась подобно мокрой оберточной бумаги, провалившись внутрь с влажным шлепком. Через мгновение зловонная серая гниль хлынула волной из черной дыры, сбивая Леона с ног. Его затянуло вниз, швырнуло на пол, а он, отплевываясь, тщетно пытался подняться на ноги, поскальзываясь на покрытом липкой грязью полу, не в силах ухватиться за стол, чтобы обрести опору. Запах не был похож ни на что, с чем он когда-либо сталкивался. Это был запах смерти, разложения, запах тысячи ядовитых плесневых грибков, бездумно выброшенных в окружающий мир. Он лез Леону в рот, протискивался сквозь сжатые зубы, врывался в нос и горло, наполняя его, убивая, уничтожая своей жуткой отравой. Затем также молниеносно запах оставил его. Отрыгнул себя из горла зловонным гейзером и Леон остался лежать на боку, слабо отплевываясь. У него во рту было что-то, оставленное липкой мерзостью. Грязными мокрыми пальцами Леон вытащил и развернул белоснежную открытку. Прочитав ее, он понял, что нужно сделать, чтобы снова стать чистым. «Разумеется, без пробормотал Леон, сидя на полу в своем пустом кабинете, покрытом слоем засохшей грязи. «Разумеется, я приду на твой званый ужин. Я глубоко признателен за приглашение. До скорой встречи!» Большая капля серой слизи сорвалась у него из носа и упала на листок плотной бумаги, на котором было напечатано приглашение. Она оставила знакомое пятно.